Глава седьмая Можно было не сомневаться, что с утра Джесмин примчится чуть свет. Именно так и случилось. Ты должна мне все-все-все рассказать, Затараторила она с порога. Что было вечером? О чем вы говорили? Ах, как сгорают от зависти наши кумушки, не представляешь, точно лисы, перед которыми захлопнули дверцу курятника. «Когда вы вдвоем ушли, и он так и не возвратился, все заговорили о том, будто... «Ну, я, конечно, сказала, что ты совсем не такая, и пусть только кто-нибудь еще посмеет очернять имя нашей госпожи-учительницы!» «Мигом отведает тумака!» «Спасибо!» — поблагодарила Гвен, думая, как ей повезло. Наверняка дочь старосты не впервые защищала ее перед обитателями Трилони, и без такой поддержки Гвендолин пришлось бы сто крат сложнее на новом месте — Любознательная Джесмин, видимо, скучно было с местными девушками, чьи интересы ограничены замкнутым мирком деревни. Вот она и тянулась к новой учительнице. Но даже если все обстояло не так, Гвен все равно не решилась бы прямо спросить приятельницу о причинах ее расположения к себе. Просто радовалась так быстро завязавшейся дружбе. Эх, жаль, что школа так близко. Растянулась предоханием Джесмин, возвращаясь к разговору о Криспине. С таким парнем можно было бы и до утра прогулять. Ну, рассказывай, о чем вы с ним говорили? Гвен поведала все без утайки, ведь в их разговоре с молодым человеком не было ничего такого, чего приличная девушка должна бы стыдиться, разве только ее собственные мысли. Но о мыслях Джесмин не спрашивала, и Гвендолин оставила их при себе. Все равно то были пустые мечты. Криспин, верно, позабыла о своем обещании заглянуть на чай, и весь второй выходной Гвен после ухода Джесмин провела в одиночестве. Зато хорошо подготовилась к завтрашним занятиям и дописала несколько страниц к истории Арчибальда, а вечером достала из шкатулки переливчатый шарик. Сегодня его тепло не будило воспоминаний о давнем прошлом. Даже столкновения с разбойниками и встреча с магом казались теперь далекими-далекими, И катая в ладонях магическую вещицу, Гвен не чувствовала ничего, кроме легкости и умиротворения. Но ведь у Шара наверняка есть хозяин, и если тот вдруг отыщется, придется вернуть ему чудесную вещь. Впрочем, и эта мысль в голове надолго не задержалась, позволив Гвен уснуть свободной от всех тревог, почти счастливой. А гость к ней все же наведался, но совсем не тот, которого она ждала. В первый день новой учебной недели в школу приехал Альт Линтон. Сквайр появился во время последнего урока. Увидев его в дверях классной комнаты, Гвен растерянно оборвала рассказ и наверняка вскочила бы, если бы Хлоя, малышка, которую водил с собой на занятия старший брат, не сидела в тот миг у нее на коленях. Обычно тихая девочка сегодня, как назло, раскопризничилась, и Гвендолин не придумала ничего иного, чем взять ее на руки, чтобы успокоить, из-за чего со стороны урок, наверное, перестал выглядеть уроком, а Гвен — серьезной учительницей. Насаживать ребенка с колен было поздно, а если бы Хлоя снова расхныкалась, стало бы лишь хуже. «Добрый день, Альт Линтон», — выдавила Гвендолин, запинаясь и краснея. Если он прибыл, чтобы проверить, как она справляется с обязанностями, выводы сделает наверняка для нее нелестные. А если кто-то уже пожаловался, что новая учительница не умеет работать с детьми? Что ж, подтверждение тому Сквайр увидел собственными глазами. Она даже не нашлась, как напомнить ученикам, что следует поприветствовать гостя, и те продолжали молча таращиться на вошедшего в класс мужчину. «Добрый день», — поздоровался тот, — «Простите, не хотел мешать. Продолжайте, пожалуйста, с вашего позволения, и я тоже послушаю». Брови Гвен непроизвольно поднялись от удивления. Карлион Линтон вовсе не выглядел рассерженным. Он прошел к пустой парте в последнем ряду, сел, словно прилежный ученик, и приготовился слушать учительницу. «Наверное, решил проверить, насколько Гвендолин компетентна в этой роли. Пришлось взять себя в руки и продолжить урок». Поначалу голос дрожал от волнения. Но ведь недаром она подготовилась накануне, и большой деревянный глобус не зря отыскала в кладовой, где хранились пособия. Правда, из-за Хлои у Гвен не получалось показывать материки и океаны, о которых она говорила. Но дети увлеклись рассказом о дальних странах и не галдели, как обычно. А сама Гвен, если избивалась, то лишь в те моменты, когда встречалась взглядом с Альдом Линтоном. Она чувствовала себя, словно на экзамене, Однако экзаменатор благосклонно улыбался, и вскоре она почти перестала нервничать, хоть и постаралась закончить урок поскорее. Все же география — не самая важная наука для деревенской ребятни, зато успешно заменила сказки, которых сегодня, к радости учительницы, никто не потребовал. Вряд ли Альт Линтон одобрил бы такой способ преподавания. «Вы замечательно справляетесь». Дождавшись, когда дети покинут классную комнату, Сквайр приблизился к Гвен, смущенно переминавшийся с ноги на ногу у учительского стола. «Надеюсь, мой визит не слишком нарушил планы на урок?» «Нет-нет», — заверила Гвендолин. «А вы...» «Приехал, чтобы узнать, как вы устроились на новом месте?» — ответил на непрозвучавший вопрос Карлион Линтон. «И узнать, не нужна ли какая-нибудь помощь?» «Нет, я...» Я справляюсь, как вы заметили, не зная, как себя вести, что делать. Гвен зачем-то схватилась за глобус, забыв, насколько тяжел раскрашенный деревянный шар, и едва не уронила его на пол. Нужно убрать, пробормотала сконфуженно, прижимая глобус к груди. Дети, они могут решить, что это игрушка. Закончил Сквайр. Признаюсь, я сам когда-то считал, что это мяч для забав. От того он в таком плачевном состоянии». Мужчина с задумчивой улыбкой коснулся царапин на дереве, невзначай задев пальцы Гвен. «Это был ваш глобус?» — поняла она. «Давно. Стоял в отцовском кабинете, после пылился на чердаке. Когда открылась школа, я подумал, что тут он еще послужит». Альт Линтон аккуратно забрал у Гвен тяжелый шар. «Хоть с этим позволите вам помочь?» «Куда его отнести?» «Я покажу». Гвен пошла вперед, радуясь, что на прошлой неделе успела перебрать хранившиеся в чулане вещи и велела Талоле вымыть там все от пыли. «Он стоял на этой полке», — сказала Гвен, первый входя в тесную коморку рядом с ведущей на второй этаж лестницей. Корлеон Линтон вошел следом, но едва он приблизился к указанному Гвен стеллажу, как дверь в чулан захлопнулась. Послышался скрежет задвигаемого засова, сдавленный смех и быстро удаляющийся топот нескольких пар башмаков. Наверняка, братья Бенсоны, пронеслось в голове у Гвен. Есть с самого утра чудилось, что мальчишки, перешептываясь и переглядываясь на уроках, замышляют какую-то шалость. Но такое лучше бы снова была мышь. Однако, обескураженно пробормотал Альт Линтон. Света, проникавшего через узкое окошко над дверью, хватало, чтобы увидеть, как вытянулось от изумления лицо мужчины. «Это дети!» — протараторила Гвен. «Наверное, не видели, что мы вошли, решили, что дверь бросили открытой». Оправдания звучали нелепо. Она сама ни на миг не верила, будто приехавший с проверкой землевладелец примет эти объяснения. Но, страшась его гнева, продолжала и продолжала говорить, пока не почувствовала, что слезы вот-вот брызнут из глаз». «Не стоит оправдываться», — покачал головой Сквайр, когда она, всхлипнув, все же умолкла. «Вы правы. Это лишь дети». «Я совершенно с ними не справляюсь», — призналась, сдержав родание Гвендолин. «Я ужасная учительница». Отнюдь, Я видел вас на уроке. С малышкой на коленях. Признаюсь, пожалел, что не обладаю талантами своей сестры, чтобы нарисовать увиденное». Смахнув слезы, Гвендолин с удивлением подняла на мужчину глаза. Голос его звучал спокойно, а на губах играла улыбка. «Ни одна драгоценность не подчеркнет так красоту женщины, как ребенок на ее руках», — закончил он. «У вас?» Опомнившись, Гвен прикусила язык, но Альт Линтон понял, о чем она собиралась спросить. «Нет», — покачал головой, — «детей у меня, к сожалению, нет». «Простите», — пролепетала Гвендолин. «Вы так говорили, и я подумала, что вы очень любите детей, раз уж... Но вы ведь можете жениться снова!» От страха и волнения она сама не понимала, что говорит, иначе ни за что не вела бы себя настолько бестактно. Альт Линтон неожиданно рассмеялся. «О, вижу, местные сплетницы уже просветили вас относительно моих семейных дел. Могу лишь надеяться, что вы не поверили в то, что я закопал супругу в лесу. Как ведь?» — поговаривают в деревне. «Нет, что вы! В этом обвиняют вовсе не вас!» Снова не сдержалась Гвен, вспомнив слова Джесмин о том, что Альдо Линтон мог убить любовник. Ответом ей опять стал смех, но теперь в нем слышалась горечь. «Для кого-то красочный вымысел, интереснее неприглядной правды о том, что жена покинула меня ради моего лучшего друга. Но мне не хочется, чтобы вы верили в эти несуразицы, Гвен». Последнюю фразу Сквайр сказал уже серьезно и тем же тоном продолжил. Мы развелись. Без скандалов и ненужного шума. Даже встречаться лишний раз не пришлось. Хватило подписанного согласия. Моя бывшая супруга и... ее избранник сейчас здесь. Корлеон Линтон не глядя ткнул пальцем в глобус, который держал до сих пор в руке. Или здесь. Путешествует по миру и сюда, полагаю, уже не вернуться. Вы ведь тоже мечтаете о путешествиях?» Видимо, он хотел сменить тему, но для Гвен вопрос прозвучал как обвинение. «Вряд ли я смогу себе это позволить», — проговорила она, потупившись. «Не отчаивайтесь». В голосе собеседника вновь слышалась улыбка. «Не отказывайтесь от мечтаний, и однажды найдется человек, который исполнит их для вас». Возможно, Гвендолин набралась бы смелости и спросила, что он имел в виду, но в тот миг заскрипел засов и раздался удивленный возглас Талулы. «Госпожа Гвенда, с кем это вы тут?» Увидев, с кем беседует в запертом чулане учительница, служанка охнула и отступила от двери. «Дети шалят», — сдержанно объяснил опешившей женщине Альт Линтон. Поставил глобус на полку, вышел в коридор, и обернулся к замешкавшейся Гвендолин. «Всего лишь небольшое недоразумение, да?» Она закивала, соглашаясь. «Всего доброго, Гвен», — поклонился Сквайр. «Был рад пообщаться, даже в такой обстановке, но в следующий раз предпочел бы поговорить за чаем». «Ох, негодники!» — всплеснула руками Талула после его ухода. «Бенсона, небось! Хотя ведь не обо с кем заперли! с Альдом. «Не вижу в этом ничего забавного», — сердито прервала ее Гвендолин. «И надеюсь, слухи об этом происшествии не пойдут гулять по деревне». Карлион Линтон свел все к шутке, над которой сам и посмеялся. Но, судя по их разговору, ему не привыкать к тому, что его имя окружено сплетнями и домыслами. У Гвен подобного опыта не имелось, и приобретать его она не желала, как и терпеть впредь непозволительное поведение некоторых учеников, а потому, выведав, у Талулы, где живут Бенсоны, отправилась побеседовать с отцом неугомонных мальчишек. Идти пришлось на другой конец деревни. Снег, наконец-то, растаял, под ногами сочно хлепало и подол платья был уже в грязи. Но Гвен не сбавляла решительного шага, на ходу обдумывая, что скажет Бенсону-старшему. От него скрывать выходку сыновей она не собиралась. Пусть знает, что сегодня те напакостили не только учительницы, а самому Сквайру можно было и приврать немного для острастки, сказав, что Альда Линтона рассердила эта выходка. Гвен как раз размышляла, простительно ли в данном случае подобная ложь, когда заметила виновников своего недавнего заточения. Братья Бенсоны, все трое, в компании еще нескольких мальчишек, развлекались тем, что бросали камни в большую лужу, растекшуюся посреди улицы. И Гвендолин остановилась, опасаясь, что у озорников хватит и дерзости, и сообразительности подгадать, чтобы при следующем броске ее обдало брызгами грязи с головы до ног. Пока она, укрывшись за толстым стволом дерева, думала, как пройти к дому мальчишек без ущерба для своего наряда и гордости, в конце улицы показался всадник. Видно, человек был не местный, так как дети, прервав свое занятие, с любопытством зашушукались. Двое даже убежали будто испугались чего-то». Гвен это насторожила. Никого из взрослых она поблизости не видела и решила, что должна показаться, чтобы чужак не вздумал обидеть ребят. Однако, присмотревшись к приблизившемуся всаднику и узнав в пожилом человеке того самого слугу, что сопровождал встретившегося ей на прошлой неделе мага, осталась в своем укрытии. Сердце взволнованно забилось — хотя, казалось, для того не было никаких причин. Когда Гвен отважилась снова выглянуть из-за дерева, мужчина, свесившись с лошади, говорил о чем-то с 12-летним Марком, старшим из братьев Бенсонов. Потом достал из кармана монетку, бросил мальчишке и, развернув лошадь, поскакал прочь. Выждав еще немного, Гвен отважилась подойти к детям. Она ведь учительница, и ее долг заботиться об учениках не только в школе. «Марк!» — негромко окликнула она мальчика. «Подойди, пожалуйста». Тот уставился на нее с удивлением, после оглянулся по сторонам, будто раздумывал, не сбежать ли, но все же пошел навстречу, а вот его младших братьев и друзей точно ветром сдуло. «Чего хотел тот человек?» строго и чуть обеспокоенно спросила Гвен. «Он тебя не обидел?» Поняв, что его не собираются бронить, Марк шумно выдохнул и замотал головой. «Нет, он хотел узнать, не живет ли у нас в деревне одна девушка?» «Какая девушка?» — насторожилась Гвендолин. «Такая!» — мальчишка окинул ее плутоватым взглядом. «Вроде вас с ростом, и волосы, как у вас, и глаза, и пальто похожее. Я сказал, что в трилонии таких нет». «Спасибо!» — пробормотала Гвен. «Но почему?» «Знаем мы этого дядьку», — серьезно ответил Марк. «Он в проклятом замке служит». «В каком?» «В замке Торнбран. Его у нас иначе, чем проклятым или жутким не зовут. Там зимой, знаете, сколько народу поубивали?» Холодок пробежал у Гвен между лопатками, заставив нервно передернуть плечами. «Не бойтесь», — успокоил ее ученик. «Вы хоть и ругаетесь, и линейкой стучите, и задачки решать заставляете». «В жуткий замок мы вас не выдадим. Истории у вас все же интересные бывают». «Я тоже тогда вас не выдам», — решила Гвен. «Ни вашему отцу, ни Альду Линтону». «Но чтобы больше такого не было, хорошо?» Мальчишка, подумав, кивнул. Гвендолин порадовалась бы примирению с главным зачинщиком безобразий, но, к сожалению, непослушание учеников не было больше из ее проблем. Зачем только она пошла тогда в лес? Зачем взяла тот шар? Последний вопрос отпал сам собой, когда, оказавшись в своей комнате, Гвен достала магический предмет из шкатулки и ладони и сердце согрело знакомым теплом. Взяла, потому что не могла не взять.